Но если он поселится во дворце один без королевы Клеменции, это будет похоже на переворот и на узурпацию. Если же Валуана напротив, въедет во дворец Сите вслед за своей племянницей, как самый близкий её родич и покровитель, никто не посмеет возродить. Ныне ведь королевы верный залог престижа и наиболее действенное, если так можно выразиться, орудие власти. Кандименция повернула голову, как бы желая испросить совета у свидетеля их беседы, который стоял в нескольких шагах от королевы, держав свои руки на эфесе длинной шпаги. Что мне делать, бувиль? шепнула она. Юг де бувиль.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 Но чуть ли не трагически, тщательно проверив отобранных для этой цели дворян, он создал надежную охрану и стражей, группами в четыре человека в очередь дежурили у дверей, ведущих в королевские покои. Сам он нацепил все свои воинские доспехи, и в этот жаркий июньский день безвольно обливался потом под стальной кольчугой.